которая также увлекалась курением. Обособившись позади, главные герои, по крайней мере, этого абзаца, зашагали в ритм эхо с площади. Тридцатиметровый хвойный конус проворно приближался, но ни аксельбанты елочных гирлянд, ни каток и ни хороводы влекли Алену. «Мы догоним!» Бросила она куда-то между Яриком и Нютой, и, не отпуская андрюшин локоть, свернула в сторону двора с дуплистым деревом.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 Дверь у Азика открылась. «Доброй ночи! Цель вашего здесь нахождения!» Безымянный сержант обрушился на Андрушу серьезностью из криминальных сводок. «С Новым годом! До да подругу жду!» Улыбнулся парень, как бы отвечая на зло добром. «Ну давайте вместе подождем!» Подошел плотную патрульный. «У вас документы при себе?» Паспорт. Полез в карман Андруш. Это была не первая за неделю встреча с правоохранителями.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 Растерянная, но правая девушка вежливо протянула синий полиэтиленовый сверток, стянутый резинками. Он был порван в углу, отчего Андруша, как показалось Алене, потерял сознание. Но нарушить связь с происходящим его вынудила не дырка, а сам сверток. Он ни капли не походил на черно-белый пакет, оставленный в дупле. «Это не тот! Что за подстава, э?» Зрачки парня забегали от Алены к полицейским и обратно.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 А последний раз схрон наполнился партией метамфетамина и смесей накануне Нового года, через день после того, как Андруша припрятал там свой подарок. На ты, Спайс Герл, допелась? С недопыт пурашки злорадно подмигнул Алене. Какой керам Спайс! вопросил у небес русый мученик, распятый досматривающим его опером. Ладно, меня одного забирайте. Алена, вообще случайно!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 Они же не до такой степени свистки, чтобы палиться с твоим абонементом. А прятать туда, где уже чьи-то вещи лежат, типа до такой. Потешался над неправдоподобностью легенды патрульный. Андруша экстренно затормозил, отдернув за наручник прикованного к себе сержанта. Ну да, не до такой. Он хотел обратиться к полицейскому по форме, но заблудился среди гражданина полицейского, товарища сержанта и товарища старшего сержанта и сказал просто...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 устанавливать камеру сдержения и прятать в дупле тополя синий сверток с маячком-локатором.